Глава пятнадцатая. Сны преследовали Еву. Воспоминания натыкались друг на друга в бешеной гонке. Первый патрульный рейд и удовлетворение проделанной работой. Мальчик, который неловко поцеловал её, когда ей было пятнадцать, и она, как ни странно, не почувствовала ни страха, ни стыда. Ночная попойка с Мэви с голубой белки изуродованное тело ребёнка, которого она не успела спасти, ослепительно прекрасное лицо Рорка, которое она в первый раз увидела на экране компьютера в своём кабинете. И снова холодная комната с мерцающими красными огнями рекламы за окном, окровавленный нож в её руке и дикий крик боли, заглушающий всё остальное. Когда Ева проснулась, было уже темно. Её голова раскалывалась от тупой неутихающей боли. Тело казалось пустым, словно все кости растворились, пока она спала. Ей хотелось снова погрузиться в сон и забыть обо всём. Эрорк двигался в темноте бесшумно, как тень. его услышала только, как кровать слегка скрипнула, когда он сел рядом и взял её за руку. «Хочешь, я зажгу свет?» «Нет». Её голос звучал хрипло, но она не стала откашливаться. «Я ничего не хочу. Тебе незачем было сидеть здесь в темноте. Думаешь, я мог допустить, чтобы ты проснулась одна?» Он поднёс её руку к губам. Ева снова почувствовала, как глазам подступают слёзы, горячие и бесполезные. «Кто тебе сообщил?» «Пибоди. Она и Финни заезжали сюда, а потом Мира». Макнап и Надин звонили несколько раз. Мэвис сейчас внизу и не хочет уходить. Я не могу ни с кем говорить. Господи, Рорк, когда я в следующий раз окажусь в управлении, меня будут допрашивать как подозреваемую в убийстве. Я уже связался с адвокатом. Тебе не о чем беспокоиться. Если ты согласишься отвечать на вопросы, то это произойдет здесь, в твоём доме и на твоих условиях. Ева хотела что-то сказать но не смогла и резко отвернулась. Рорк осторожно взял в ладони её лицо и снова повернул его к себе. «Никто из тех, кто с тобой работает, кто тебя знает, не верит, что ты имеешь отношение к смерти Бауэрс. Меня это не заботит. Это всего лишь формальность. Нет ни невещественных доказательств, нечёткого мотива, да и возможности сомнительно. У них только тень подозрения» но достаточно для того, чтобы отобрать у меня жетон и отстранить меня от работы. Те, кто тебя любит, постараются, чтобы этого не произошло. Это уже произошло, и ни ты, никто другой не в силах ничего изменить. Я хочу только спать. Ева закрыла глаза. Я очень устала. Спустись к Мэвис, мне лучше побыть одной. Рорк погладил её по голове и тихо вышел. Ева сразу же открыла глаза и уставилась в темноту. Вставать с кровати на следующее утро казалось напрасной тратой сил. Ева смотрела на стеклянный потолок, не чувствуя ничего, кроме смертельной усталости. Снег растаял, и сквозь стекло винилось унылое серое небо. Она тщетно пыталась придумать какую-нибудь причину для того, чтобы встать и одеться. Повернув голову, Ева увидела Рорка, который потягивал кофе, наблюдая за ней. «Ты спала достаточно долго, Ева. Будешь продолжать здесь прятаться?» «Я не прячусь, но это не дурная идея». «Чем дольше ты пролежишь в кровати, тем больше потеряешь. Вставай». Она села, прижав колени к груди и опустив на них голову. «Мне нечего делать и некуда идти. Мы можем пойти или поехать, куда захочешь. Я освободил себе пару недель. Зря». У нее не было сил даже сердиться. «Я не хочу никуда ехать». «Тогда мы останемся дома, но ты не будешь валяться в постели, накрывшись одеялом с головой». Возмущение, наконец, прорвалось снаружи. «Я не накрывалась головой», — заявила Ева. «Откуда ему знать, что я сейчас чувствую?» — думала она. «Этого никто не может понять». Но гордость побудила ее встать и надеть халат. Довольной маленькой победой Рорк налил ей кофе. «Я уже поел», — заметил он. «А вот Мэвис вряд ли». «Мэвис?» «Да, она ночевала здесь». Рорк нажал кнопку внутренней связи. «Она составит тебе компанию». «Нет, я не хочу». Но было уже поздно. В комнате раздался возбужденный голос Мэвис. «Рорк, она уже проснулась?» «Галлась, я сейчас приду». «Я не желаю ни с кем разговаривать», — зло сказала Ева, когда Рорк отключил связь. «Ты можешь это понять? Я все отлично понимаю». Рорк встал и положил руки на плечи Евы, которые сразу же поникли. «Ты и я прожили большую часть наших жизней, не имея рядом никого, кому мы были нужны. Очень хорошо, что теперь это не так». Он поцеловал ее в лоб. «Поговори с Мэвис». «Мне нечего сказать». Глаза Евы снова обожгли слезы. «Тогда послушай, что она тебе скажет». Рорк отпустил ее и обернулся, когда дверь открылась, и в комнату влетела Мэвис. «Оставлю вас в вдвоем». Впрочем, он сомневался, что кто-то из них его слышал, так как Мэвис уже обнимала Еву и что-то лопотала. «Эти жалкие придурки!» — донеслось до Рорка сквозь всклипывание, и он, улыбнувшись, закрыл за собой дверь. «Я хотела прорваться к Уитни и заявить ему в лицо, что он просто подонок!» Но Леонардо сказал, что лучше поехать к тебе». Мэвис отпрянула так неожиданно, что Ева чуть не упала и взмахнула рукавами прозрачного розового одеяния, похожего на ночную рубашку. «Что они себе позволяют?» «Это обычная процедура». «У них все процедуры через задний проход. Но им это даром не пройдет. Держу пари, что Рорк уже нанял целую орду лучших адвокатов, так что этой компании придется несладко Я хочу только, чтобы вернули мой жетон. Без него я ничто, Мэвис. Ты его получишь. Мэвис села рядом, обняла его за плечи, и та спрятала лицо в ее голубых волосах. У тебя всегда все получается как надо, Даллас. Но меня отстранили от работы. Ева устало закрыла глаза. Теперь я бессильна. Ты не можешь быть бессильной. «Помнишь, как ты изменила всю мою жизнь?» Ева невольно улыбнулась. «В который раз?» «В первый раз, когда ты заставила меня понять, что я способна на нечто большее, чем просто гоняться за деньгами, добывая их любыми средствами. И в прошлом году меня бы засадили за решетку, если бы не ты. Тогда у меня были мой жетон и моя работа». Лицо Евы снова омрачилось. Зато теперь у тебя самый богатый, хладнокровный парень на всей планете. И это не всё. Знаешь, сколько людей звонили тебе вчера вечером? Рорк сидел около тебя, поэтому я сказала Смерсету что сама буду отвечать на звонки. Но и сколько же из них принадлежало репортерам, жаждущим сенсации? Фыркнув, Мэвис встала и направилась к маленькому холодильнику в углу спальни. Рорк велел ей проследить, чтобы Ева поела. «Я умею управляться с репортерами. Давай поедим мороженого. Я не голодна. Для мороженого не нужно быть голодным. Господи, да тут есть и шоколадные чипсы». Мэвис. ты ведь заботилась обо мне, когда я в тебе нуждалась», — перебила Мэвис. «Не заставляй меня чувствовать, будто ты не нуждаешься во мне». «Ничто не могло подействовать более убедительно». Бросив тоскливый взгляд на кровать, Ева вздохнула. «Какое мороженое ты хочешь?» Ева плыла сквозь день, как в тумане, используя головную боль в качестве предлога, чтобы оставаться наедине с собой. Она старалась не заходить в свой кабинет и в кабинет Рорка, не отвечала на звонки, отказывалась обсуждать что-либо с Рорком, И, наконец, закрылась в библиотеке, сказав, что хочет выбрать себе книгу для чтения. Отключив связь, Ева задвинула портьеры и свернулась калачиком на кушетке, надеясь забыться во сне. Ей снились змей, есть снились змей, обвившиеся вокруг золотого жезла, с которого капала кровь на бумажные цветы, воткнутые в коричневую стеклянную бутылку. Кто-то звал на помощь слабым старческим голосом. Во сне Ева куда-то бежала, скользя ботинками по снегу, тяжело дыша и не видя ничего, кроме слепящей ледяной белизны. Её преследовали голоса. «Паршивый коп!» — шипел кто-то ей в ухо. «Что тебе нужно, девочка?» — слышала она, чувствуя, как ужас закрадывается в сердце. Зачем кому-то понадобилось проделывать в нём дыру? Вопрос, на который у неё всё ещё не было ответа. Потом Ева увидела их, обреченных и проклятых, замерзших в снегу. Их пустые глаза смотрели на нее, задавая все тот же вопрос. Сзади послышался треск льда, за ее спиной кто-то расхохотался. Белые стены превратились в больничный коридор, вытянутый как туннель. Таинственный некто приближался к ней сзади, шлепая ногами по каменным плиткам. Она повернулась, чтобы защититься, и попыталась нащупать оружие, но не нашла его. «Что тебе нужно, девочка?» Охваченная паникой, Ева помчалась по туннелю, чувствуя за спиной тяжёлое дыхание, пахнущее виски. Туннель разветвлялся вправо и влево. Ева остановилась, не зная, куда бежать дальше. Шаги слышались совсем рядом, и она, сдержав крик ужаса, повернула направо. Под градом стекал по её лицу. Впереди появился свет, на фоне которого маячил неподвижный силуэт. «Господи, хоть кто-то поможет ей!» Но, добежав до конца туннеля, Ева увидела стол, на котором лежало её собственное тело. Бледное лицо, закрытые глаза, а на месте сердца — кровавая дыра. Ева проснулась вся дрожа. С трудом поднявшись, она доковыляла до лифта, спустилась вниз и, даже не надев куртки, вышла из дома. Холод обжигал лицо, помогая прийти в себя. Около часа Ева бродила по заснеженному саду, пытаясь избавиться от кошмара. «Возьми себя в руки, Даллас!» — твердил ей внутренний голос. «Ты стала жалкой. Где же твое мужество? Оставь меня в покое!» — мысленно огрызалась Ева. Неужели она не имеет права на слабость, на то, чтобы остаться наедине со своими чувствами? Никто не в состоянии понять, что она испытывает. Даже если ты утратила всю свою энергию, у тебя остался рассудок. Начинай думать. «Я устала думать», — пробормотала Ева, остановившись на подтаявшем снегу. «Тут не о чем думать и нечего делать». Сгорбившись и борясь со слезами, она попрела к дому. Ей был нужен Рорк. Нужно, чтобы он держал её в объятиях, отгонял от неё демонов и говорил ей, что всё будет в порядке. Войдя в дом, Ева обнаружила, что её кроссовки промокли насквозь. Джинсы тоже были мокрыми до колен. От внезапного ощущения тепла у неё кружилась голова. Несколько секунд Смерсет молча наблюдал за ней, поджав губы, а потом, придав своей физиономии как можно более высокомерное выражение, шагнул в вестибюль. «Вы промокли и наследили по всему полу!» Дворецкий брезгливо поморщился. «Вам следовало бы выказывать хотя бы немного уважения к собственному дому!» Сомерсет ожидал вспышки гнева, но Ева рассеянно уставилась на него. «Простите!» Она посмотрела на свои ноги, и я не подумала. Тяжело опираясь на перила, Ева начала подниматься по лестнице, а Смерсет невозмутимо направился к внутреннему телефону. «Рорк, лейтенант только что вошла в дом. На ней не было верхней одежды, выглядит она скверно». «Где она?» «Поднимается. Рорк, я ее отчитал, и она передо мной извинилась. Нужно принять меры». Постараюсь. Рорк вышел из кабинета и направился к спальне. При виде мокрой, бледной и дрожащей Евы его охватил гнев, не меньше, чем беспокойство. Что, черт возьми, ты делаешь? Просто вышла прогуляться. Ева села и попыталась расшнуровать кроссовки, но замерзшие пальцы не слушались. Мне был нужен свежий воздух. И поэтому ты вышла без пальто. — Очевидно, воспаление лёгких входит в часть твоего плана. Ева изумлённо уставилась на него. Ей так хотелось, чтобы Рорк успокоил и утешил её, а он кричит, как на непослушного ребёнка, и грубо срывает с неё кроссовки. — Я просто решила подышать воздухом. — Ну, ты, кажется, вдоволь им надышалась. Борясь желанием согреть её замёрзшие руки, Рорк шагнул назад. «Иди в В глазах Евы мелькнула обида, но она ничего не сказала и покорно побрела в ванную, откуда вскоре послышался шум воды. «Мера велела не позволять ей горевать слишком долго», — думал Рорк. «Ну так теперь я прекращу это занятие». Он налил бренди им обоим и в ожидании Евы без всякой охоты выпил свою порцию. Когда Ева вышла, кутаясь в халат, он был готов к дальнейшим действиям. По-моему, настало время поговорить о твоих дальнейших планах». «Моих планах? Вот именно». Рорк протянул ей бокал и сел. «С твоим опытом частная служба безопасности была бы наилучшим выбором. У меня имеется множество организаций, где твои таланты пришлись бы кстати». «Частная служба безопасности? Ты предлагаешь мне работать на тебя?» Рорк поднял брови. «А почему нет?» Могу обещать, что твой заработок будет куда более значительным и что скучать тебе не придётся». Он откинулся на спинку дивана и, казалось, полностью расслабился. «К тому же этот вариант позволит тебе путешествовать. Ты будешь сопровождать меня в деловых поездках, и это пойдёт на пользу нам обоим». «Я не ищу работу, Рорк». «Вот как. Значит, я ошибся». Если ты решила уйти на покой, мы можем рассмотреть другие варианты. Сейчас я не могу об этом думать. Мы могли бы, например, завести ребёнка». Бокал так дрогнул в её руке, что бренди выплеснулась. «Что?» «Вообще-то я предполагал расширить нашу семью несколько позже. Но при сложившихся обстоятельствах мы могли бы приступить к этому немедленно». Ева удивляло почему ее голова до сих пор не взорвалась. «Ребенок? Ты спятил!» «По-моему, в этом нет ничего необычного». «Но я не могу! Я...» Ева с трудом перевела дыхание. «Я ничего не знаю о детях!» «Теперь у тебя будет достаточно свободного времени, чтобы узнать. Отставка делает тебя отличным кандидатом в профессиональной матери». «Профессиональной? Господи!» Ева почувствовала, как закружилась голова и прикрыла на секунду глаза. «Наверное, ты шутишь». «Вовсе нет». Рорк встал и посмотрел на неё. «Мне нужна полноценная семья. Пусть не сейчас, пусть не через год. Но я хочу детей от тебя. Кроме того, я был бы не прочь иметь нормальную жену. Служба безопасности, дети». Глаза Евы снова наполнились слезами. Что ты ещё хочешь на меня взвалить? Признаться, я ожидала от тебя другого. Холодно заметил Рорк, и её слёзы сразу высохли. Другого? Безусловно. Чем ты занималась последние тридцать с лишним часов, кроме того, что плакала, пряталась и жалела себя? Куда, по-твоему, это тебя приведёт? Я думала, ты поймёшь. Её голос дрогнул. Это едва не заставило Рорка отступить. Я надеялась, что ты меня поддержишь. Поддержу твои старания уползти в нору и оплакивать там себя?» Он снова глотнул бренди «Вряд ли. Это бессмысленное занятие». Ева застыла. Так неожиданно было слышать презрение в голосе Рорка, видеть равнодушие в его глазах. «Тогда оставь меня в покое!» — крикнула она, швырнув бокал на ковер. «Ты не знаешь, что я чувствую». верно Рорк с удовлетворением отметил, что наконец-то удалось ее разозлить. «Так почему бы тебе не рассказать?» «Пойми, я не могу быть никем, кроме копа. Именно поэтому я просиживала задницу в академии. Только так я могла кем-то стать. И я этого добилась. Добилась того, что все случившееся раньше перестало иметь значение». Ева резко повернулась. Глаза ее опять у Глаза её опять повлажнели, но теперь это были жгучие слёзы гнева. «Разве в твою частную службу безопасности обратятся бездомные, нищие, обиженные судьбой? А будучи копом, я могла помогать таким людям». «Так почему же ты остановилась?» «Потому что меня остановили!» Она снова отвернулась, сжав кулаки. Одиннадцать лет я училась и работала, чтобы что-нибудь изменить в этой грёбаной жизни. Мне приходилось шагать через трупы и через кровь. Я видела во сне мертвецов. Но это меня не останавливало, так как я знала, что выполняю свой долг». Рорк холодно кивнул. «Тогда борись за то, что тебе нужно». «Мне теперь ничего не нужно». «Чёрт возьми, Рорк, неужели ты не понимаешь?» «Отобрав у меня жетон, они лишили меня всего, чем я была». «Нет, Ева, они могли отобрать только твои полицейские символы. И если ты в них так нуждаешься, возьми себя в руки, перестань хныкать и верни их». Ева отпрянула от него. «Благодарю за поддержку». Её голос походил на трещащий подломом ломом лёд. Повернувшись, она вышла из комнаты. Подгоняемая гневом, Ева спустилась в спортзал, сбросила халат, надела тренировочный костюм и со стервенением набросилась на боевого робота модификацию боксерской груши. Наверху Рорк, усмехаясь, подтягивал бренди и наблюдал за ней на мониторе. Он прекрасно понимал, что на месте робота Ева сейчас представляет не кого-нибудь, а любимого мужа. «Давай, дорогая», — пробормотал Рорк, «Преврати меня в пыль». Он даже поморщился от боли, когда Ева двинула злополучного робота коленом в пах и подумал, что теперь придется приобрести нового. Этого можно отправить на свалку. Швырнув на мат изувеченного робота, Ева сбросила пропотевший костюм и нырнула в бассейн. Рорк насчитал 30 ровных всплесков, когда его окликнул Соммерсет. «Прошу прощения, но у ворот детектив Бакстер. Он хочет видеть лейтенанта Даллас». «Скажи ему, что она не может его принять». Э, «Хотя нет». Рорк внезапно передумал. Он уже сам начал уставать от ничего не делания. «Впусти его, Смерсет Я с ним поговорю. У меня есть что сказать Нью-Йоркскому полицейскому департаменту. Проводи его в мой кабинет». «С большим удовольствием». Бакстер изо всех сил старался не пялить глаза. Нервы у него и так были на пределе после столкновения с толпой репортеров у ворот. «Колотить в окна полицейской машины?» — думал он. Куда исчезло уважение к копам и естественный страх перед ними? А теперь Чопорный дворецкий провожал его во дворец вроде тех, какие показывают на видео. Любимым развлечением Бакстера было подразнивать Еву насчёт роскоши, в которой она жила, выйдя замуж за Рорка. Теперь он видел эту роскошь воочию, но не испытывал желания над ней смеяться. Очередное зрелище ожидало Бакстера в кабинете Рорка. От одного оборудования у него полезли глаза на лоб, а просторное помещение, целые акры дымчатого стекла и мили блестящих плиток заставило его устыдиться поношенного костюма и стоптанных ботинок. «Ваше удостоверение, детектив». Рорк даже не встал из-за стола. Они неоднократно встречались раньше, но Бакстер молча кивнул и продемонстрировал жетон, понимая, что при сложившихся обстоятельствах не стоит роптать на отсутствие гостеприимства. «Мне нужно допросить Даллас по поводу убийства Бауэрс». «Кажется, вас уже информировали, что моя жена никого не принимает». «Да, но это необходимо. Моя работа...» «Да, у вас есть работа». Рорк поднялся, напрягшись, словно волк, подстерегающий добычу. «А у Евы нет, потому что ваш департамент быстренько от неё отделался. Как у вас духу хватает стоять здесь с жетоном в руке? Вы явились к ней домой допрашивать её?» Да мне следовало бы заставить вас съесть этот поганый жетон». «Вы имеете основание для недовольства», — спокойно сказал Бакстер. «Но я провожу расследование, а Даллас одна из подозреваемых». «Я выгляжу недовольным, Бакстер». Глаза Рорка блеснули, как клинок на солнце, когда он обошел вокруг стола. Он чувствовал, что надо остановиться, но ничего не мог с собой поделать. «Почему бы мне не показать вам, какой я на самом деле?» Кулак метнулся вперёд с быстротой молнии. Ева вошла в тот момент, когда Бакстер рухнул на пол. Она подбежала к нему и закрыла его своим телом. «Господи, Рорк, ты рехнулся! Отойди немедленно! Бакстер!» Она хлопала детектива по щекам, ожидая, пока его закатившиеся глаза вернутся в нормальное положение. «С тобой всё в порядке?» «Я чувствую себя так, словно меня огрели молотком». «Должно быть, ты поскользнулся». Ева постаралась отбросить гордость. «Давай помогу тебе встать». Бакстер посмотрел на Рорка, потом перевёл взгляд на Еву. «Да, наверное, я поскользнулся. Чёрт!» Он с трудом пошевелил челюстью и опёрся о плечо Евы, поднимаясь с пола. «Ты, конечно, понимаешь, далас почему я здесь. Догадываюсь». «Не говори с ним без адвоката», — предупредил Рорк. Мы сообщим вам, детектив, когда моей жене будет удобно побеседовать с вами». «Бакстер», — Ева выразительно посмотрела на Рорка, — «оставь нас на минуту, ладно?» «Нет проблем. Я подожду снаружи». «Спасибо». Она подождала, пока за ним закроется дверь. «Рорк, он ведь только выполняет свою работу. Так пусть выполняет ее как следует». Нахмурившись, Ева взяла его за руку. «У тебя распухнут суставы, ведь у Бакстера голова как котёл». «Ничего, дело того стоило. Было бы лучше, если бы ты не вмешалась. Тогда бы мне пришлось вносить за тебя залог». Ева с любопытством смотрела на мужа. Она не так часто видела его в ярости. А сейчас он был сбешён по-настоящему. «Менее часа назад ты издевался надо мной и говорил, чтобы я перестала хныкать, что ничего особенного не произошло». А сейчас я застаю тебя нокаутирующим детектива, который расследует моё дело. Так на чьей же ты стороне, Рорк? На твоей, Ева, как всегда. Чего же ты тогда набросился на меня, чтобы тебя разозлить?» Он смущенно улыбнулся и приподнял ее голову за подбородок. И «Это сработало. Только тебе тоже понадобится лед на суставы». Ева взглянула на свои разбитые пальцы. Я прикончила твоего робота. Знаю. Но ты не знаешь, что я представляла, будто это ты. И это я знаю. Он взял её руку и поднёс кубам. Хочешь потренироваться на оригинале? Может быть. Ева крепко обняла Рорка. Спасибо. За что? За то, что ты знаешь меня так хорошо и лучше всех понимаешь, что мне нужно. Она закрыла глаза, прижавшись лицом к его шее. «Но и я знаю тебя достаточно, чтобы понять, как тебе это было нелегко». Руки Рорка обвелись вокруг неё. «Я не могу видеть тебя в таком состоянии. Постараюсь с этим справиться. Не хочу, чтобы ты во мне разочаровался, и не хочу разочаровываться в себе». Вздохнув, Ева разжала руки. «Сейчас я впущу Бакстера. Не бей его больше, ладно?» А можно я подожду, пока ты его ударишь? Ты ведь знаешь, как я возбуждаюсь в виде, как ты кого-нибудь колотишь. Посмотрим, понадобится ли это».